Глава 23. После обеда ситуация немного выровнялась. Мужчины, наконец, нашли себе безопасные темы для общения и теперь увлеченно обсуждали тонкости райдерской охоты. Его величество даже загорелся прямо сейчас лететь осматривать ту самую пустошь, где чаще всего находили различные предметы из соседнего техногенного мира. Но тут присутствовали дамы, и бросить их одних, а самим отправиться в райдерский рейд было бы невежливо. Выход подсказал Локарт. Он предложил всем ехать на место в повозках, осмотреть все и прямо там организовать пикник. А для дамы устроим купальню на берегу реки. Хм, воодушевленно вещал он, блестя анукулярам, место там уединенное, никто без дела не летает. Шутку оценили и драконы, и дамы, дамы в особенности. Они уже возбужденно шушукались, представляя мысленно, как будут смотреться с высоты драконьего полета их прелести в одних тоненьких купальных сорочках а драконы принимали гусарские позы, всем своим видом намекая, что в этот раз они будут летать гораздо ниже обычного. Собирались быстро. Дамы и кавалеры только переоделись в спортивные костюмы, драконы переоделись тоже, вернее, разделись, сняв свои вычурные костюмы, и остались в одних обтягивающих стройные мускулистые ноги, брюках и рубашках, расстегнутых на груди. Образ довершали высокие, до середины бедра сапоги. У Вики опять возникла мысль, что если всю эту дерзкую красоту и обилие тестостерона отправить в земное стриптиз-шоу, наверняка были бы жертвы. В общем, и получаса не прошло, как весь кортеж выдвинулся из замка в направлении пустоши. Драконы, разумеется, решили добираться по воздуху. Остальные гости в повозках и верхом. Локард сопровождал ту повозку, в которую села Вика. Он ехал верхом, и сейчас он как никогда был похож на стального воина. Парик и монокль ради такого дела он снял. На его голове красовалась шляпа с широкими полями. Конечно, когда в небо поднялись эти огромные летающие ящеры, зрелище было незабываемое. Каждый дракон размером со средний самолет. Горящая и искрящаяся в солнечных лучах разноцветная чешуя, мощь, совершенные обводы, потрясающая аэродинамика и невероятная хищная грация. Но больше всего Вику потрясли впечатляющего размера рога, венчавшие голову каждого гиганта. Она еще обратила внимание на то, что самые большие рога у Рона и у его кузена Дуайра. Хотела задать вопрос Локарду с важным видом, ехавшему вровень с окном ее повозки, но не решилась. А тот неожиданно поднял эту тему сам и сообщил, что самые длинные рога за всю историю драконьих родов были у деда Рона, мессира Дериза. «Это того, чей портрет висит там, в зале?» — спросила Вика. «Да, мадам», — гордо поведал камердинер. Обычно рога у дракона такой длины, каков его рост в человеческой ипостаси. Редко, когда больше. У мессира дериза они были вдвое длиннее. «О!» — повела бровями Вика. «И что это значит?» «Э-э-э...» старичок вытращился на нее. «Пусть это вам мессир Ранар расскажет сам». Вика отвела взгляд. Так и знала, что с этим связана какая-то тайна. Однако они приехали. Пустошь оправдывала свое название. Без леса и отроги гор, от них покрытый каменистой осыпью берег спускался к реке. Голо, пусто, только местами торчали пучки травы, дикая своеобразная красота и странная энергетика. Драконы уже были на месте, и даже что-то интересное нашли. Все они сгрудились вокруг чего-то габаритного, издали трудно было сказать, но походило на остов автомобиля. Его величество стоял рядом, положив руку на крышу. Похоже, он это и нашел. Синие глаза возбужденно блестели, как мальчишка. Кортеж остановился, дамы высыпали из повозок и тут же устремились туда. Ранар увидел Вику и направился ей навстречу, взял за руку, помогая пробраться между камней, незаметно прижал к себе и спросил: "Как ты?" Вышло интимно, это его забота, тихий голос у самого уха ее неожиданно накрыло мурашками, скинула на него взгляд и проговорила: "Держусь." Как раз в этот момент их заметил король, язычно крикнул, махнув рукой. «Рон, Виктория, идите сюда!» Рон медленно выдохнул и тихо сказал, глядя на кузена. «Потерпи еще немного, это ненадолго». И снова наклонился к ней. Но тут вблизи раздались противный смешок и хмыканье. Вика посмотрела в ту сторону. Впереди стояла Джина, чуть сзади ее подружка Исабель, а за их спинами маячили Герт и Мэрит. Исабель пристально следила за командовавшим слугами Локардом, А Джина бросила игривый взгляд на Рона, шагнула вперед и спросила. «Виктория, вас ведь, кажется, нашли где-то здесь?» Рядом напрягся Рона, а Вика выпрямилась. Вопрос ей не понравился, потому что был с подвохом. Сам момент попадания и как именно это произошло, Вика не помнила. И раньше как-то этим вопросом не задавалась, потому что столько всего нового тут навалилось в лице одного наглого и чрезвычайно харизматичного чешуйчатого гада. «Я дракон, милая!» Теперь это у нее вызывало улыбку. Но если вспомнить все с самого начала, получалось так. Кондиционер не работал, было жарко. Она открыла окно и заснула прямо поверх покрывала в одних... А, кстати, куда еще сниз от ее купальника? Потому что с тех пор она его так и не видела. Вика велела себе не отвлекаться на мелочи. Это можно выяснить потом. «Допустим», — проговорила она, выдав Джине зеркальную офисную улыбку. «А вот и чуточку задралась верхняя губа, обнажая клыки» потому что Рон как держал Вику за талию, так и не подумал выпустить. — Да, — пропела Джина, — но если так, милочка, если вы действительно попаданка, тогда скажите нам, что это? Вика не поняла, в чем ее подозревают, Ну да ладно. — Там? — спросила она и направилась туда, где стоял король со своей находкой. — Что скажете, мадам? — Дуайр Залихватский вскинул правую бровь. Все-таки его величество был очень привлекательным мужчиной, особенно когда не пытался применить к ней ментальное воздействие. Вика прокашлялась и подошла к изрядно обшарпанному автомобилю, обошла кругом, присмотрелась к марке и потом извлекла вердикт. «Это Астон Мартин модификации DB5, машина Джеймса Бонда». «Кто такой Джеймс Бонд и что такое машина?» «Оба кузена как одновременно оказались слишком близко рядом». «Ну», — проговорила Вика, подаваясь ближе к Рону, — «Джеймс Бонд — это такой мужчина, имел большой успех у женщин». «Дракон?» — моментально помрачнев, спросил Рон. «Нет, он агент 007», — улыбнулась она. «И это не реальный человек, а выдуманный. А машина?» — обернулась она к королю. «Машины предназначены для того, чтобы на них ездить. Это нечто такое, чем очень гордятся и чем соревнуются мужчины моего мира». «Это?» — Двайр был явно удивлен. «Да, и чем дороже и красивее машина, тем больше успех обеспечен мужчине у женщин». Гендерные реалии Вика решила опустить. Вдруг драконы не поймут. Адуар очень пристально уставился на нее. Вдруг возникло странное ощущение, как будто сейчас все заискрит. Не иначе, как опять лез ей в голову. Но тут он вздохнул и, глядя ей в глаза, проговорил. «Я хотел бы увидеть твой мир». Вика смутилась от неожиданности. Отвела взгляд и увидела в стране ту самую четверку. Джина и Исабель, а с ними Герт и Мэрит. И они как-то подозрительно шушукались, озираясь по сторонам. Но по губам было не разобрать, а Лакарт уже объявил, что все готово для пикника.